Глава 16 Центробанки и уничтожение богатства. Я немного рассказывал об обычных банках. Пора поговорить о центральных. Что это за звери? Это специальные учреждения, которые отвечают за валюту и ее количество в стране. У каждой страны есть бумажные деньги, на которых напечатано название «Ихнего ЦБ». А вот монеты есть не у всех стран. Из ближайшего окружения лет 20 не было монету Белоруссии, только в 2016 году появились. Чтобы понять изначальную суть вопроса, надо, как всегда, немного опуститься вглубь веков. Вернемся к теме самой первой главы – к изобретениям. Финансовые инновации – это важный процесс, схожий с инженерными открытиями. Когда кому-то приходит в голову идея, ее копируют повсюду. У нас похожие машины, самолеты и утюги, потому что выяснилось, что это работает, и все это стали использовать. С центральными банками та же история. Как появился самый первый Центробанк? Сперва надо вспомнить, как появились обычные банки. Они в той или иной форме существовали очень давно, но современный банк начался с появления ювелиров. Они делали золотые украшения, и так как очень тщательно охраняли свои товарные запасы, Люди стали к ним приходить, чтобы просто держать у них свое золотишко. Можно сказать, что они клали, некоторые ложили, золото на депозит, а банкир-ювелир давал им взамен бумажку, на которой было написано, что он вам должен столько-то, и вы в любой момент можете прийти и забрать свое золото. Потом этими расписками люди стали меняться и расплачиваться между собой, как будто это были банкноты, безо всякого регулирования со стороны государства. Просто частные деньги, мавродике Самое интересное, что именно с таким содержанием, но в меняющихся формах, золотой стандарт просуществовал аж до 1970-х годов. Удивительно. Точнее, это не было всегда именно золото. Чаще всего стандарт был биметаллический, серебро и золото. Или даже только серебро. Вспомните хотя бы английский фунт стерлингов, это же и есть фунт серебра. Самое удивительное для современного человека – Золотой стандарт существовал всего несколько десятков лет назад, и наши родители его еще застали. С момента появления этих расписок возникали проблемы по их обналичиванию. Не каждый Абрам отдавал деньги по предъявлению расписки. Приходишь к нему, показываешь его же расписку, а он тебе говорит, слушай, я что-то все раздал, приходи в другой раз, когда какой-нибудь новый фраер мне золотишко принесет на хранение. Все по Торе.